«На улице я тебя днем не узнаю, если встретимся», — сказала она. «И ты к лучшему. Хорошо, когда в жизни появляется что-то не до конца понятное. А то, как у всех, поболтались бы сейчас по улицам, зашли куда-нибудь выпить сухого или лучше шампанского, потом завернули бы к тебе или ко мне», — медленно рассуждал он вслух. «Только не в том ни якего сенсу». То пан стучно мовит. Нема сенсу, согласилась Ирина. О-о, Пани размовляет по-польску? восхитился он. Пани размовляет на любом языке, подумала она, но ответила только: "То есть так". И дальше они продолжают разговор на польском. Акцент у него ужасный, но, говорит, он вполне свободный и даже изысканно как старый варшавяк. Вот видишь, моя теория блестяще подтвердилась в первые же полчаса. А они говорят, лженаука, профанация, веселится ее странный собеседник, но, к удивлению Ирины, совсем не пытается узнать, откуда она знает язык, хотя... За эту тему он мог бы зацепиться, наговорить комплиментов ей заодно себе, вообще использовать удобный случай, что-нибудь про нее выведать. Часа два они бродили по улицам, старательно избегая всего, что могло показаться банальным в словах и поступках. И даже когда он, забывшись, предложил проводить ее, она со смехом отказалась, не позволила и в троллейбус посадить. «Нет». Прямо вот сейчас расстанемся. Я направо, ты налево. А если хочешь, встретимся через три дня в то же время на том же месте. Будет хоть что-то необычное в жизни. Пусть так. Только вот еще. Если один из нас не появится, считаем, что он умер. И оставшийся устроит ему поминки и закажет панихиду в костеле». «Это как-то уж слишком мрачно, но я обещаю, если буду в состоянии двигаться, приду. Или любым способом дам о себе знать. И я. Слово шляхтича». Ирина протянула ему руку, и он галантно коснулся ее губами. Она возвращалась домой, и впервые за последнее время ей было как-то необычно хорошо». Чего скрывать, этот парень ей просто понравился. Она знала, что следующей встречи будет ждать с нетерпением. С улыбкой вспомнила, когда они вошли в полосу света, и он увидел ее лицо, то явно был поражен, но мгновенно взял себя в руки. Что ж, в список его достоинств смело можно записать еще и немалую выдержку. Кто бы на его месте, увидев с какой немыслимой красавицей, она объективно оценивала свою внешность, свела его судьба, смог бы так тонко не придать этому никакого значения. И на это, отдаленное от предыдущих многими годами свидание, он появился с обычной точностью. Едва Ирина вышла на условленное место, рядом затормозила таксией, Из него выскочил Андрей. Щелкнул дверцей, и машина сразу же исчезла в снежной мути. А он, оглянувшись, увидел ее, и по лицу его Ирина поняла, что он не лицемерил по телефону, а действительно с нетерпением и радостью готовился к встрече. Новиков обнял ее за плечи, коснулся губами ледяной щеки, Чуть не всерьез, как бы подчиняясь протоколу, подал гвоздики в салафане два белых и три красных цветка, и они заскользили вниз по бульвару, по раскатанным ледяным дорожкам. У ворот дома она чуть не упал он подхватил ее, на мгновение прижал к себе, и у нее по-старому замерло сердце. В прихожей он помог снять ей дубленку, теперь уже при ярком свете всмотрелся в лицо. Ну, Иришка, ты все хорошеешь. Что-то я по пути маловато сраженных тобой мужиков заметил. Или тела регулярно убирают. Мужик нынче слабый пошел, метель всех распугала. Сколько ж мы не виделись. Да пустяк, в общем-то. А как расцвела. Она пошла приводить себя в порядок и через открытую дверь видела, как Ноиков цепко и внимательно осматривается, стараясь в первой же минуты понять, кто она сейчас, что ее окружает и какие из этого следуют выводы.